Коббит осторожно приблизился. Пелагаст поднял на него свои единственные глаз и Фолко невольно вздрогнул. Глаз казался бездонным черным колодцем, на дне которого, подобно тусклому огоньку, билась непонятная прочая мысль. Упавшие на древние страницы руки Пелагаст оказались сухими ветвями дрогом, плечи и грудь утопали во тьме, Слабые отблески света падали на рассеченные морщинами щеки. «Садись сюда, на лавочку!» — продолжал пелагаст «Я давно жду у тебя. Рассказывай все по порядку. Не бойся сбиться. Что нужно, я переспрошу». но кто ты?» — выдавил из себя хоббит, только теперь сообразив задать сидевшему против него этот самый простой или естественный вопрос. «О тебе мне говорил сам!» Он осёкся, вовремя вспомнив, что всё привидевшееся ему, может быть, и простым сном. «Сам Гэндольф, вернее, Аларин!» Чуть усмехнулся Пелагаст. «Я догадывался, что рано или поздно он отыщет тебя. Он всегда был неравнодушен к вам, хоббитом. Ты, значит, видел его? Он, конечно, ничего не сказал тебе, толкуя про весы». «Так и есть!» «Но откуда?» — начал было изумившийся Фолка и вновь остановился, почувствовав неуместность своего вопроса. «Проклятый, Иисы!» — вздохнул Пелагаст. «Но ничего не поделаешь!» «Что же до меня? Неужели ты еще не догадался? А еще книгу читал? Но, впрочем, это не так важно. Ты же сам пришел ко мне...» Значит, знал, хоть и не умом. Обо мне мы еще поговорим. А пока я жду твоего рассказа. И Фолко, подчиняясь властно звучавший в этом спокойном голосе Силии, начал свое повествование. Оно оказалось длинным. Благас требовал, чтобы Хоббит не опускал ни одной детали. Он долго и дотошно выспрашивал его обо всем происшедшем в могильниках, Интересовался храудуном, причем, слушая Фолко, еще больше нахмурился и что-то прошептал. Хоббиту показалось, будто пелогаст сказал нечто вроде «Опять он за старый!». Их ануминовские приключения он выслушал не так внимательно, остановившись лишь на истории с явившимся призраком. Он молча покивал при этом, словно находя подтверждение к своим мыслям, а потом вдруг... Как-то по-особенному щелкнул пальцами. И в углу вдруг вспыхнули два больших желтых глаза. Не ожидавший этого, Фолков вскрикнул «Не бойся!» Повернулся к нему пелагаст. «Это глин, мой филин!» Крылатая тень бесшумно скользнула прямо на плечо пелагаста. Фолк увидел круглую голову, большие глаза, сейчас прикрытые от света тяжелыми веками. Велогаз что-то тихо сказал огромной птице, и глин слышно взлетел, тотчас скрывшись в темноте. Фолко почувствовал на лице упругие толчки воздуха, и тотчас, словно у него в голове вспыхнула молния, и он внезапно понял, кто сейчас перед ним. И прежде чем он успел подумать... Что ж ему делать дальше? Его спина уже согнулась, а сам он склонился в низком, почтительном поклоне. Фелагаст усмехнулся. Понял, наконец. Да, я был когда-то рада радогастом карим, одним из пяти. А теперь я торговец оружием в пригоре. Я последний из пяти оставшийся в Средиземье. Гэндальф ушел, и остальные тоже. Сэрумана вроде бы убили, а я остался. Мне нечего делать в заморье Фолко, сын Хамфеста. Я не был ничьим врагом. Мне служили растения, звери и птицы. Один-единственный раз я оказался втянут в людские дела. Когда я на беду передал Олорину приглашение Сарумана, еще не знай, что ты уже сплел черные сети коварства и предательства. После этого я сказал себе, «Радагаст, не твое дело вмешиваться в великие войны. Занимайся своими делами». Да не вышло. Старина Гэндальф разыскал меня после победы, звал с собой, но я отказался. За молью у меня дел не было, и в отдых я не нуждался.